Глава 33 В тот день и полил дождь, и всю ночь лил, до да с ветром, а ветер все холодал, и к утру четверга шел дождь уже со снегом, и все, кто в клинике предсказывал весну и рамы открывал, тот же и Костоглотов примолкли. Ночь четверга, с обеда кончился снег, пересекся дождь, упал ветер, стало хмуро-холодно и неподвижно. В вечернюю уже зарю тонкой золотой щелью просветлился западный край неба. А в пятницу утром, когда выписывался Русанов, небо распахнулось без облачка, и даже раннее солнце стало подсушивать большие лужи на асфальте и земляные дорожки, искосные через газоны. И почувствовали все, что вот это уже начинается самая верная и бесповоротная весна. И прорезали бумагу на окнах, сбивали шпингалеты, рамы открывали, а сухая замазка падала на пол санитарком подметать. Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казенных не брал и волен был выписываться в любое время дня. За ним приехали утром, сразу после завтрака. Да кто приехал? Машину привел Лаврик. Он накануне получил права. И накануне же начались школьные каникулы. С вечеринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и оттого младшие дети ликовали. С ними двумя Капитолина Матвеевна и приехала, без старших. Лаврик выговорил, что после этого повезет покатать друзей, и должен был показать, как уверенно водит и без юрки. И как в ленте «Крутимый назад» все пошло наоборот, но насколько же веселее. Павел Николаевич зашел в коморку к старшей сестре в пижаме, а вышел в сером костюме. Веселый Лаврик, гибкий, красивый парень в новом синем костюме, совсем уже взрослый, если бы в вестибюле не затеял возню с майкой, Все время гордо крутил вокруг пальца на ремешке автомобильный ключ. — А ты все ручки закрыл? — спрашивала Майка. — Все. — А стекла все закрутил? — Ну, пойди, проверь. Майка бежала, тряся темными кудряшками, и возвращалась. — Все в порядке. И тут же делала вид испуга. — А багажник ты запер? — Ну, пойди, проверь. И опять она бежала. По входному вестибюлю все так же несли в банках желтую жидкость в лабораторию. Также сидели изнуренные, без лица, ожидая свободных мест, и кто-то лежал в растяжку на скамье. Но Павел Николаевич смотрел на это все даже снисходительно. Он оказался мужественным человеком и сильнее обстоятельств. Лаврик понес папин чемодан. Капа в демисезонном абрикосовом пальто со многими крупными пуговицами, медногривая, помолодевшая от радости, отпускающая кивнула старшей сестре и пошла под руку с мужем. По другую сторону отца повисла майка. — Ты ж посмотри, какая шапочка на ней, ты ж посмотри. Шапочка новая, полосатая. — Паша, Паша! — окликнули сзади. Обернулись. Шел Чалый из хирургического коридора. Он отлично бодро выглядел, даже уже не желтый. Лишь и было в нем от больного, что пижама больничная до да тапочки. Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал. — Вот Капа, герой больничного фронта, знакомься. Желудок ему отхватили, а он только улыбается. Знакомясь с капиталиной Матвеевной, Чалый изящно как-то состукнул пятками, а голову отклонил на бок, отчасти почтительно, отчасти игриво. — Так телефончик, Паша, телефончик-то оставь! — теребил Чалый. Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался, и, может быть, не дослышал. Хороший был Чалый человек, но все-таки другого круга, других представлений, и, пожалуй, не очень солидно было связываться с ним. Русанов искал, как поблагороднее ему бы отказать, Вышли на крыльцо, и Чалы сразу окинул москвича, уже развернутого лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил, твоя, а сразу, сколько тысяч прошла. Да еще пятнадцати нет. А че ж резина такая плохая? А, да вот, попалась такая. Делают так, работнички. Так тебе достать? А ты можешь? Максим. Ешь твою ешь? да шутя. Пиши мой телефон, пиши. Тыкал он в грудь Русанову пальцем. Как отсюда выпишусь в течение недели, гарантирую. Не пришлось и причины придумывать. Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный свой и домашний свой. — Все, порядчик, будем звонить! — прощался Максим. Майка прыгнула на переднее, а родители сели сзади. — Будем дружить! — подбадривал их Максим на прощание. Хлопнули дверцы. — Будем жить! — кричал Максим, держа руку, как рот -фронт. Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Что сейчас делать? Заводить? — Нет, сперва проверить, не стоит ли на передаче, — тарахтела Майка. Они поехали. Еще кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол ортопедического. Тут в сером халате и сапогах прогулочно, не торопясь, шел долговязый больной, как раз посередине асфальтного проезда. — А ну-ка, гудни ему как следует, — успел заметить и сказать Павел Николаевич. Лаврик коротко сильно гуднул. Долговязый резко свернул и обернулся. Лаврик дал газу и прошел в десяти сантиметрах от него. Я его звал Аглоед. Если бы вы знали, какой неприятный, завистливый тип. Да ты его видела, Капа. — Что ты удивляешься, Пасик? вздохнула Капа. — Где счастье, там и зависть. Хочешь быть счастливым, без завистников не проживешь. — Классовый враг! — бурчал Русанов. — Другой бы обстановки... «Так давить его надо было! Что ж ты мне сказал, гудеть?» Смеялся Лаврик и на миг обернулся. «Ты не смей головой вертеть!» Испугалась Капиталина Матвеевна. И правда машина вильнула. «Ты не смей головой вертеть!» Повторила Майка и звонко смеялась. «А мне можно, мам?» И крутила головку назад, то через лево, то через право. «Я вот его не пущу, девушек катать будет, знать!» Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала... Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят. Не оборачивайтесь никто. А Костоглотов им в след мотюгнулся в сласть длинным коленом. Но вывод сделал такой, что это правильно. Надо и ему выписываться обязательно утром. Совсем ему неудобно среди дня, когда всех выписывают. Никуда не успеешь. А выписка ему была обещана на завтра. Разгорался солнечный ласковый день. Все быстро прогревалось и высыхало. В Уштереке тоже уже... Наверное, копают огороды, чистят рыки. Он гулял и размечтался. Счастье какое, в лютый мороз уезжал умирать, а сейчас вернется в самую весну, и можно свой огородик посадить. Это большая радость, в землю что-то тыкать, а потом смотреть, как вылезает. Только все на огородах по двое, а он будет один. Он гулял, гулял и придумал идти к старшей сестре. Прошло то время, когда Мита осаживала его, что мест нет в клинике. Уже давно они сознакомились. Мита сидела в своей подлестничной коморке без окна при электрическом свете. После двора непереносимо тут было и легким, и глазам, и из стопки в стопку перекладывала и перекладывала какие-то учетные карточки. Костоглотов, пригнувшись, лес, в усеченную дверь и сказал, — Мита, у меня просьбочка очень большая. Мита подняла длинное немягкое лицо. Такое вот нескладное лицо досталось девушке от рождения. И никто потом до сорока лет не тянулся его поцеловать, ладонью погладить. И все ласковое, что могло его оживить, так и не выразилось никогда. Стала Мита рабочая лошадка. — Какая? — Мне выписываться завтра. — Очень рада за вас. Она добрая была, Мита, только по первому взгляду сердитая. — Не в том дело. Мне надо за день в городе сделать много, вечером же и уехать. А одежку со склада очень поздно приносят. — Как бы, Миточка, так сделать? Принести мои вещи сегодня, засунуть их куда-нибудь, а я утром бы рано-рано переоделся и ушел. — Вообще нельзя, — вздохнула Мита. — Не замуддин, если узнает? — Да не узнает. Я понимаю, что это нарушение, но ведь Миточка... Только в нарушениях человека живет. А вдруг вас завтра не выпишут? — Вера но точно сказала. — Все-таки надо от нее знать. — Ладно, к ней сейчас схожу. — Да вы новость-то знаете? — Нет, а что? — Говорят, нас всех к концу года распустят. Просто упорно говорят. Некрасивое лицо ее сразу помелело, как только она заговорила об этом слухе. — А кого нас? Вас — вас. То есть, — значило, — спецпереселенцев, нации. — Да вроде и нас, и вас. Вы не верите? — с опаской ждала она его мнения. Олег почесал и скривился, Глаз один совсем зажал. — Может быть, вообще-то не исключено. Насколько я этих параш уже пережил, уши не выдерживают. Но теперь очень точно, очень точно говорят. Ей так хотелось верить. Ей нельзя было отказать. Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышляя. Конечно, что-то зрело, Верховный суд полетел. Только медленно слишком, за месяц больше ничего. И опять не верилось. Слишком медленно история для нашей жизни, для нашего сердца. Ну дай бог, — сказал он больше для нее. И что же вы тогда, уедете? — Не знаю. Почти без голоса выговорила Мита, расставив пальцы с крупными ногтями по надоевшим истрепанным карточкам. Вы ведь из-под Да. Ну разве там лучше. Свобода, прошептала она. А вернее, это всего в своем краю надеялась она еще замшу идти. Отправился Олег искать Веру Корнильевну. Не сразу ему это удалось, то она была в рентген-кабинете, то у хирургов. Наконец он увидел, как она шла со Львом Леонидовичем по коридору и стал их нагонять. «Вера Корнильевна, нельзя вас на одну минуточку?» Приятно было обращаться к ней, говорить что-нибудь специально для нее. И он замечал, что голос его к ней был не тот, что ко всем. Она обернулась. Инерция занятости так ясно выражалась в наклоне ее корпуса, в положении рук, в озабоченности лица. Но тут же с неизменным ко всем вниманием она и задержалась. Да, и не добавила костоглотов. Только в третьем лице. Врачам и сестрам. Она теперь называла его так, а прямо — никак. — Вера Корнильевна, у меня к вам просьба большая. Вы не можете Мите сказать, что я точно завтра выписываюсь? — А зачем? — Очень нужно. Видите, мне завтра же вечером надо уехать, а для этого... — Лева, ладно, ты иди, я сейчас тоже приду. И Лев Леонидович пошел, покачиваясь и сутулясь, с руками упертыми в передние карманы халата и со спиной распирающей завязки. А Вера Корнильевна сказала Олегу, «Зайдемте ко мне». И пошла перед ним, легкая, легко сочлененная. Она завела его в аппаратную, где когда-то он так долго припирался с Донцовой. И за тот же плохо строганный стол села, и ему показала туда же, но он остался стоять. А больше никого не было в комнате. Проходило солнце сюда наклонным золотым столбом с пляшущими пылинками, и еще отражалось от никелированных частей аппаратов. Было ярко хоть жмурся и весело. А если я вас завтра не успею выписать? Вы знаете, ведь надо писать эпикриз. Он не мог понять, она совершенно служебно говорила или немножко с плутоватостью. Ипи... что? Эпикриз. Это вывод из всего лечения. Пока не готов, эпикриз, выписывать нельзя. Сколько и сделал на этих маленьких плечах. Везде ее ждали и звали, а тут еще он оторвал. А тут еще писать эпикриз. Но она сидела и светилась. Не одна она, не только этим благоприязненным, даже ласковым взглядом, а отраженно яркий свет охватывал ее фигурку рассеянными веерами. — Вы что ж, хотите сразу уехать? — Не то, что хочу, я бы с удовольствием остался. Да негде мне ночевать. На вокзале не хочу больше. — Да ведь вам в гостинице нельзя, — кивнула она и нахмурилась. — Вот беда. Эта нянечка, у которой всегда больные останавливаются, сейчас не работает. Что ж придумать? Тянула она, потрепала верхнюю губу нижним рядком зубов и рисовала на бумаге какой-то кренделек. — Знаете, собственно, вы вполне могли бы остановиться у меня. — Что? Она это сказала. Ему не послышалось. Как бы это повторить? Ее щеки порозовели явно. И все так же она избегала взглянуть. А говорила совсем просто, как если бы это будничное было дело, чтобы больной шел ночевать. К врачу. Как раз завтра у меня такой день необычный. Я буду утром в клинике только часа два, а потом весь день дома. А с обеда опять уйду. Мне очень удобно будет у знакомых переночевать. И посмотрела. Рдели щеки, глаза же были светлы, безгрешны. Он верно ли понял? Он достоин ли того, что ему предложено? А Олег просто не умел понять. Разве можно понять, когда женщина так говорит? Это может быть и очень много, и гораздо меньше. Но он не думал, некогда было. Она смотрела так благородно и ждала. — Спасибо, — выговорил он. — Это, конечно, замечательно. Он забыл совсем, как учили его сто лет назад, еще в детстве, держаться галантно, отвечать учтиво. — Это очень хорошо, но как же я могу вас лишить? — Мне совестно. Вы не беспокойтесь, — с уверительной улыбкой говорила Вега. — Нужно будет на два-три дня, мы что-нибудь придумаем тоже. Ведь вам же жалко уезжать из города. — Да жалко, конечно. — Да, тогда только справку о выписке придется писать не завтрашним днем, а послезавтрашним. А то комендатура меня потянет, почему я не уезжаю. Еще опять посадят. — Ну, хорошо, хорошо, будем мухлевать. Значит, Мите сказать сегодня, выписать завтра, а в справке написать послезавтра. Какой вы сложный человек. Но глаза ее не ломило от сложности, они смеялись. — Я ли сложный, Вера Корнильевна, система сложная? Мне и справок-то нужно не как всем людям по одной, а две. — Зачем? — Одну комендатура заберет в оправдание поездки, а вторая мне. — Комендатуре-то он, может, еще и не отдаст. Будет кричать, что одна, но запас надо иметь. Зря он муку принимал из-за справочки. — И еще третья для вокзала. На листике она записала несколько слов. — Так вот мой адрес объяснить, как пройти? — Найду, Вера Корнильевна. Нет, серьезно она думала. Она приглашала его по-настоящему. И еще несколько уже готовых продолговатых листиков она приложила к адресу. — Вот те рецепты, о которых говорила Людмила Афанасьевна. Несколько одинаковых, чтобы рассредоточить дозу. — Те рецепты, те. Она сказала, как они незначащем. — Так, маленькое добавление к адресу. Она умудрилась два месяца его леча ни разу об этом не поговорить. Вот это и был, наверное, такт. Она уже встала, она уже к двери шла. Служба ждала, а Юлева ждал. И вдруг в рассеянных веерах света, забившего всю комнату, он увидел ее беленькую, легонькую, переуженную в поясе, как первый раз только сейчас, такую понимающую, дружественную и необходимую, как первый раз только сейчас. И ему стало весело и откровенно очень. Он спросил, Вера Корнилина, а за что вы на меня так долго сердились? Из светового охвата она смотрела с улыбкой, почему-то мудрой. А разве вы ни в чем не были виноваты? Нет. Ни в чем? Ни в чем. Вспомните, хорошо. Не могу вспомнить. Ну, хоть намекните. Надо идти. Ключ у нее был в руке. Надо было дверь запирать и уходить. А так было с ней хорошо. Хоть сутки стой. Она уходила по коридору, маленькая, а он стоял и смотрел вслед. И сразу опять пошел гулять. Весна разгоралась, надышаться нельзя. Два часа бестолково ходил, набирал, набирал воздуха, тепла. Уже жалко ему было покидать и этот сквер, где он был пленником. Жалко было, что не при нем расцветут японские акации, не при нем распустятся первые поздние листья дуба. Что-то и тошноты он сегодня не испытывал, и не испытывал слабости, Ему вполне бы с охоткой покопать сейчас земличку. Чего-то хотелось, чего-то хотелось, он сам не знал. Он заметил, что большой палец сам прокатывается по указательному, прося папиросу. Ну нет, хоть во сне снись, бросил все. Находившись, он пошел к Мите. Мита молодец, сумка Олега уже была получена и спрятана в ванной, а ключ от ванной будет у старой нянечки, которая заступит дежурить с вечера. А к концу рабочего дня надо пойти в амбулаторию, получить все справки. Его выписка из больницы принимала очертания неотвратимые. Не последний раз, но из последних он поднялся по лестнице и наверху встретил Зою. — Ну, как делишки, Олег? спросила Зоя непринужденно. Она удивительно неподдельно, совсем в простоте усвоила этот простой тон. Как будто не было между ними никогда ничего, ни ласковых прозвищ, ни танца из бродяги, ни кислородного баллона. И, пожалуй, она была права. А что ж, все время напоминать, помнить дуться, С какого-то ее вечернего дежурства он не пошел около нее околачиваться, а лег спать. С какого-то вечера она, как ни в чем не бывало, пришла к нему со шприцем, он отвернулся и дал ей колоть. И то, что нарастало между ними такое тугое, напряженное, как кислородная подушка, которую они несли когда-то между собой, вдруг стало тихо опадать и превратилось в ничто, и осталось дружеское приветствие. — Ну, как делишки, Олег? Он, оперся стол ровными длинными руками, свесил черную лохму. — Лейкоцитов 2800, рентгена второй день не дают, завтра выписываюсь. — Уже завтра? — порхнула она золотенькими ресницами. — Ну, счастливо, поздравляю. — Да есть ли с чем. — Вы неблагодарный, — покачала Зоя головой. — Ну-ка вспомните хорошо ваш первый день здесь, на площадке. — Вы думали жить больше недели? — Того же правда. — Да нет, она славная девчонка, Зояка, веселая, работящая, искренняя. Что думать, то и говорит. Если выкинуть эту неловкость между ними... Будто они друг друга обманули. Если начать с чистого места, что мешает им быть друзьями? — Вот так, — улыбнулся он. — Вот так, — улыбнулась она. А Мулине больше не напоминала. Вот и все. Четыре раза в неделю она будет тут дежурить, зубрить учебники, редко вышивать, а там в городе с кем-то стоять в тени после танцев. Нельзя же сердиться на нее за то, что ей 23 года, и она здорова до последней клеточки и кровинки. Счастливо. — сказал он без всякой обиды. И уже пошел. Вдруг с той же легкостью и простотой она кликнула. Алло, Олег! Он обернулся. — Вам, может, переночевать будет негде. Запишите мой адрес. — Как? — И она? Олег смотрел недоуменно. Понять это было выше его разумения. — Очень удобно, около самой трамвайной остановки. Мы с бабушкой вдвоем, но и комнатушки две. — Спасибо большое. Растерянно принял он клочок бумажки. — Ну, вряд ли, ну, как придется. Но вдруг... — улыбалась она. В общем, в тайге он легче разобрался, чем среди женщин. Ступил он еще два шага и увидел Сибгатова, тоскливо лежащего на спине на твердом щите в своем затхлом углу вестибюля. Даже в сегодняшний буйный солнечный день сюда попадали только десятые отражения. Смотрел Сибгатов в потолок, в потолок. Похужел он за эти два месяца. Костоглотов присел к нему на край щита. Шараф. Ходят слухи упорные, всю ссылку распустят. И спец, и Адам. Шараф головы коллегу не повернул, глаза только одни. И как будто ничего не принял, кроме звука голоса. — Слышишь, и вас, и нас точно говорят. А он не понимал. — Не веришь? Домой поедешь? Увел Сепгатов глаза на свой потолок. Растворил безучастные губы. — Мне раньше надо было. Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мертвеца. Мимо них бойко проскочила в палату Нелли. Тут у вас тарелочков не осталось? — я глянулась. Эй, чубатый, а ты чего не обедаешь? А ну тарелки освобождаешь, дать тебе! — Да-да-да! Пропустил Костоглотов обед и даже не заметил, Домотал его. Только одного он не понял. — Тебе-то что? — Как что? Я раздачусь теперь, — объявила горда Нелли. «Халат! Вещь чистый какой!» Поднялся Олег пойти похлебать свой последний больничный обед. Вкрадчивый, невидимый и беззвучный. Выжиг в нем рентген всякий аппетит. Но по арестантскому кодексу невозможно было оставить в миске. «Давай-давай, управляйся быстро!» — командовала Нелли. Не только халат. У нее по-новому были и локоны закручены. «Вот и какая теперь!» — удивлялся Костогладов. «А то!» «Дура я! За 350 пятьдесят елозить! Да еще и не подкормишься!»